Голова в честь юбилея издательства. Ужастики Рулароны. Это случилось, когда они с друзьями пошли в то место, где по слухам обитают духи. Мы с моей напарницей и приступили к восстановлению ее разрушенной деревни и строили дальнейшие планы. Однако в один из таких дней дети вдруг заговорили, что хотят устроить испытание храбрости, и я нехотя согласился. Должен признать, они меняются с поразительной скоростью. Еще недавно некоторые из детей плохо спали из-за пережитого шока, а теперь уже готовы меряться друг с другом отвагой. Но когда они сняли там видео, ну это что-то вроде кристалла, который показывает изображение, то увидели какой-то странный туман в форме человека. А, когда сидишь в полумраке и рассказываешь такие вещи, атмосфера нагнетается сама собой. Лица детей выражали идеальное сочетание страха и любопытства. Все, у меня рассказы кончились. «Если хотите испытать свою храбрость, пожалуйста, но потом не жалуйтесь, что боитесь ночью выйти в туалет». «Не волнуйся, братец!» С неуместным легкомыслием отозвалась Килл. «У нас есть имя, которое хорошо видит ночью, а к странному шуму в темноте мы давно привыкли, потому что Атла и тренируются допоздна». Вот тут я и задумался. Разве в мире, где есть пожиратель душ и монстры-призраки, дети станут пугаться, рассказав о привидениях? Рафа. Еще пример. Когда бывшая Шикигами, а ныне фамильяр Рафтян садится мне на голову, я начинаю видеть души. А Рафталия даже научилась их рубить. «Ага, ну-ну. Тогда попробуйте сами что-нибудь рассказать». «Мочерят!» — вскочила Кил. «Думаю, ей будет очень трудно нас напугать, поскольку она выглядит как собака в набедренной повязке». «Я их вижу редко и смутно, но говорят, что в нашей деревне тоже водятся призраки тех, кто погиб из-за волн». «Ну еще бы». «Мне рассказывали, что эта деревня была разрушена волной, и из-за этого многие ее жители погибли ужасной смертью. Вполне возможно, что Кил говорит правду». «Но я точно видела я, одной из наших подруг, которая стала призраком!» Сказала Кил серьезным лицом, ожидая, что остальные ей поверят. «И кого же? Лифано!» Где-то пятеро из внимательно слушавших ее детей закивали в ответ. «Как-то много. Массовая галлюцинация, что ли?» Ночью я выглянул в окно, которое выходит на площадь, и увидел, как она придет к нашему дому. Потом она исчезла! Продолжила Кил, и по ходу речи ее шерсть стала дыбом. Это у них такие мурашки? Вроде сам рассказчик не должен ими покрываться. Возможно, она все еще чувствует досаду, что перед смертью не увидела своих друзей и теперь разыскивает нас. Я посмотрел на Рафталию, которая молча слушала этот рассказ. Если мне не изменяет память, мы с ней похоронили кость телефона на холме с видом на море возле деревни. Возможно, она просто вернулась на обон, предположил я, и пояснил детям, что в Японии есть поверье, будто на праздник поминовения усопших обон, мертвецы возвращаются в мир живых в виде духов. Вот как! Значит, все, кто погибли, иногда возвращаются в деревню проведать нас! Постепенно страшные рассказы превратились в дружескую беседу, но до испытания храбрости дело все же дошло. Я заставил детей пойти на кладбище прямо посреди ночи, пугать их назначил Садино, и еще долго не забуду, как они паниковали, когда-то ловила их, накинув простыню. Когда все закончилось и дети легли спать, я выглянул в окно на деревенскую площадь и увидела призрачную голубую фигуру. «Кто-то прикалывается, что ли?» «А на Фиме сама...» Рафталия вошла в комнату. «Чего?» «Там, на площади...» «Стоит кто-то непонятный, да?» Килкон только что говорил об этом призраке. Может, стоит сходить и разобраться?» «С одной стороны, по всем законам жанра, этот призрак должен казаться просто качающийся на ветру сухой травой, но с другой стороны, у нас набралось слишком много очевидцев, чтобы не обращать внимания. Так что мы вместе вышли из дома и пошли искать привидение. Это оно?» «Я кое-как прищурился в тусклом ночном освещении и приблизился к духу, и тогда...» Рафо. Мы наткнулись на Рафтян, который обходил у дома тех детей, которые любили засиживаться допоздна. «О, Рафтян!» Рафтян недоуменно посмотрела на нас и подошла поближе. «Оказывается, это никакой не призрак Рафтян?» «Раф?» Предполагаю, что она использовала свою магию иллюзий, чтобы дети испугались и поняли, что нужно ложиться спать пораньше. «Пожалуйста, не надо нас так больше пугать», — сказала Рафталия, видимо, немного разозлившись. «Правильно, Рафтян, магия иллюзий — это не игрушки. Рафтян покрутила головой, словно не понимая, о чем речь. «Эх, ладно, пошли спать, а то меня уже в сон клонит. Больше никого не пугай, Рафтян!» «Кстати...» Рафтеля посмотрела на Рафтян и недоумённо наклонила голову. «Почему все согласились с тем, что это была именно Лифанатьян? «Наверное, именно её призрака дети боятся больше всего». «Эх, спать хочу. Больше никаких посиделок с рассказами о призраках и испытании храбрости». Кладбище мы и так навещаем, и если появятся злые духи, то мы с ними разберемся. Всю дорогу домой я мысленно ворчал. «Рафо!» Почему-то голос рафтян сегодня был приставучи, чем обычно, и никак не выходил из головы. Или это мне просто показалось?